Глава девятнадцатая Выйдя из-за письменного стола, вице-адмирал сорбан протянула посетителю руку. С первого взгляда на этот стол становилось ясно, что слухи о раздражительности командующей станции Клермонт отнюдь не являются преувеличением. Однако с падением Адлера она не давала воли гневу, и на ее лице читалось сочувствие. «Присаживайтесь, капитан Гринтри». сказала она, указывая на плотно составленные возле кофейного столика стулья. Спасибо, мадам Мадлен. Грейсонский офицер нанес ей визит вежливости перед возвращением на Ельцин с оставшимися кораблями кадры Харрингтон. Выглядел он ужасно, осунувшийся, съежившийся с запавшими глазами на изможденном лице. Сшитый на заказ мундир висел на нем мешком, да и сел капитан так, словно не считал для себя возможным, пользоваться удобным сидением. Спина его была напряженно выпрямлена, руки сжимали лежавшую на коленях форменную с заостренным верхом фуражку. Устроившись в собственном кресле, Сорбан решила не предлагать гостю кофе. Этот человек был не в том настроении, чтобы угощаться. «Я уверена, вы понимаете, почему я просила вас зайти ко мне», сказала она без лишних неуместных в данной ситуации предисловий. Вице-адмирал пыталась говорить мягко, однако не особо в этом преуспела, и черты лица Гринтри еще больше заострились. «Боюсь, новости вас не обрадуют», — продолжила она, понимая необходимость сказать то, что им обоим не хотелось бы слышать. «С любой мыслимой минимальной скоростью принц Адриан должен был добраться до Клермонта два дня тому назад». «Боюсь, что сегодня, в 30 часов по местному времени, леди Харрингтон будет объявлена пропавшей без вести». Я начал было Гринтри, но, не закончив фразу, уставился на свою фуражку и сжал кулаки так, что побелели костяшки. Он глубоко вздохнул, и Сорбан, подавшись вперед, коснулась его колена. «Вашей вины тут нет, капитан», — мягко произнесла она. «Вы поступили именно так, как следовало, и именно так, как хотела леди Харрингтон». «Мы получили записи с ваших сенсоров и проанализировали тактическую ситуацию в Адлере на момент совершения перехода в обычное пространство. Даже если бы вы сразу же бросились ей на выручку, помочь принцу Адриану вам бы не удалось». «Но я хотя бы попытался». Исполненный муки шепот Гринтри был едва слышен. И Сорбан даже усомнилась в том, что капитан осознанно произнес фразу вслух. Однако продолжила. «Флотский офицер...» Капитан должен понимать, когда он не имеет права на такого рода попытку, даже если бы она облегчила бы его совесть. Уверена, найдется немало идиотов, считающих, что на вашем месте следовало нарушить приказ и, сломя голову, ринуться в бой. Конечно, это избавило бы вас от некоторых терзаний. Однако, как офицеры, мы оба понимаем, что, мне тоже больно в этом признаваться, такое решение было бы ошибочным. Более того, она взглянула ему прямо в глаза. «Даже не будь у вас прямого и недвусмысленного приказа вернуться в гипер, вы все равно не смогли бы оказать реальную поддержку принцу Адриану. Он находился слишком далеко от вас, и ему так или иначе пришлось бы попытаться ускользнуть за гиперграницу или в случае неудачи принять неравный бой, повлиять на исход которого вы так или иначе никоим образом не могли». а попытавшись, скорее всего, сами угодили бы в засаду. Между тем, долг флаг капитана эскадры, равно как и приказ коммодора, предписывал вам делать всё возможное для спасения конвоя. Конечно, капитан, мы оба взрослые люди, и понимаем, что вам придётся услышать много жестоких и несправедливых упрёков. Но вам вовсе незачем добавлять к ним ещё и самобичевание. но что я скажу на Грейсоне?» — с несчастным видом спросил Гринтри. Я потерял не только комодора но и землевладельца». «Вы, капитан, никого не потеряли», — отрезал Сорбан. «Леди Харрингтон исполнила свой долг точно так же, как вы свой. Она приняла единственно верное решение — отвлечь противника на принца Адриана с целью спасения конвоя». «Знаю», — сказал, помолчав Гринтри. «Наверное, вы правы, и я благодарен вам за моральную поддержку. Возможно, когда-нибудь я смогу оценить сказанное вами по достоинству, но... «Сейчас все мои помыслы связаны с народом Грейсона, и дело не в том, что Родина осудит меня, а в том, что мы лишились леди Харрингтон. Это просто не укладывается в голове». «Понимаю», — вздохнула Сорбан, откинувшись назад и взъеровшив пальцами короткие волосы. «Некоторые люди отличаются от нас, простых смертных. Они кажутся неуязвимыми, словно их оберегает некая магия». «Они слишком важны для нас, чтобы мы позволили себе даже мысль о возможности их лишиться. Но правда состоит в том, что непобедимых и бессмертных героев просто не существует. Жизнь раз за разом убеждает нас в том, что мы никак не хотим смириться с реальностью». «Я не думаю, что мы сможем смириться с этим, адмирал», — твердо ответил Гринтри. Хотя сделаем все, зависящее от нас, и выживем. Мы грейсонцы, а грейсонцы, уж мне поверьте, кое-что в выживании понимают. Другой вопрос, что наша и без того бедная планета, потеряв ее, обеднеет еще больше. И все, знавшие леди Харрингтон, еще долго будут гадать о том, чего мы могли бы добиться, останься она с нами. Возможно, вам следует задуматься о том, чего бы она от вас ждала, и действовать так, чтобы оправдать ее ожидания. мягко сказал Сорбан. Она и так сделала очень много. К тому же, не стоит раньше времени считать ее потерянной. Пока точно установлено лишь то, что принц Адриан задержался с прибытием. Конечно, мы обязаны предполагать и худшее, но даже гибель корабля в бою вовсе не обязательно должна означать гибель команды. А судя по тому, что я знаю о леди Харрингтон, у нее вполне может хватать мужества на то, чтобы взять на себя ответственность, и приказать кораблю сдаться. Не думаю, чтобы она, особенно зная, что вы увели конвой, погубила бы принца Адриана и всю его команду, сражаясь насмерть в явно безнадежном бою. По моему мнению, мы можем надеяться на то, что она жива и находится в плену». «Наверное, вы правы, мэм», — отозвался Гринтри. мне хочется верить, что это так, но Хевини-то известны не слишком гуманным обращением с военнопленными». «Я не уверен, что Комитет общественного спасения станет спешить с обменом такого офицера, как леди Харрингтон. Мне страшно думать о ее гибели, но и мысль о плене отнюдь не радует. Война может затянуться надолго, и не исключено, что нам придется ждать ее возвращения годы, если не десятилетия». «Боюсь, на это мне возразить нечего», — снова вздохнула Сорбан. «Но лучше вернуться поздно, чем никогда». «Да, мэм», — уныло согласился Гринтри, — «воистину так». Он снова поглядел на свою фуражку, потом встал, сунул ее под мышку и с вымученной улыбкой сказал, «Спасибо, адмирал Сорбан, за то, что нашли нужным сказать мне слова сочувствия. Надеюсь, мое уныние не заставит вас подумать, будто на не забыли, что леди Харрингтон еще и уроженка Монтикоры. Мы понимаем, как будет недоставать ее вашему флоту». «Это правда, капитан», — подтвердила Сорбан, крепко пожав его руку. «Ну что ж, вам пора возвращаться на Ельцин, а у меня немало дел здесь. Скажу лично вам, что я планирую провести на Адлере разведку боем. Мы пошлем туда дивизион супер при хорошей крейсерской поддержке. И если только они не успели организовать там мощную оборону, мы дадим им такого пинка, что они полетят прямиком до Барнетта. Или откуда их там принесло?» «Мне очень хотелось бы к вам присоединиться, мэм». «Не сомневаюсь. И сама была бы этому рада, но...» Сурван пожала плечами, и Гринтри кивнув, выпустил ее руку. После ответного кивка вице-адмирала он повернулся и направился к выходу. Но у самых дверей его остановил оклик «И вот еще что, капитан!» Он повернулся к вице-адмиралу, и она спокойно сказала. «Хотя вы и проявили себя как человек, считающий нужным исполнить свой долг даже тогда, когда это не сулит ему радости, Я все же взяла на себя смелость направить на ильцин курьерское судно с известием о том, что леди Харрингтон пропала без вести. Оно отбыло два часа назад. Понятно, — отозвался Гринтри и тяжело вздохнул. Наверное, мне не следовало бы говорить этого, но я признателен вам, дама Мадлен. Не за что. Вас едва ли встретят ликованием, так что пусть хотя бы эту горькую весть доставит вашим соотечественникам кто-то другой. Она снова пожала плечами. «Спасибо, мэм, честь имею», — сказал Гринтри и с неловким поклоном покинул кабинет. В течение нескольких секунд после того, как дверь за ним затворилась, Мадлен Сорбан стояла неподвижно. Потом она глубоко вздохнула и, прошептав «Удачи вам, капитан», вернулась к своему столу и к множеству неотложных дел. Тридцать минут спустя, когда бортовой лифт Джейсона Альвареса остановился, Томас Гринтри, набрав воздуху, вышел наружу. Усилием воли ему удалось сделать свою поступь почти обычный, но лицо его оставалось окаменевшим. Он не заблуждался на сей счет, ибо ничего не мог с этим поделать, да и не был уверен в том, что хочет. В конце концов, то, что он собирался сделать сейчас, представляло собой своего рода репетицию церемонии, предстоявшей ему по возвращении, а выражение лица... вполне соответствовало куску оледеневшего гранита, в который превратилось его сердце. Гринтри вернул за угол и вздрогнул, встретившись взглядом с человеком в зеленом мундире, стоявшим у дверей личной каюты леди Харрингтон. Обычно караул нес кендлис или Льюитман, один из ее младших телохранителей, но в отсутствии Хонор их могли заменять другие. Сейчас на посту находился Капрал Маттингли, оставленный в отсутствие лафале и других офицеров старшим. Капрал сам составлял график дежурств и мог поставить на часы кого угодно из рядовых. Однако сейчас стоял там сам. Пуговицы мундира были надрайны до блеска, а на груди сиял золотой аксельбант с гербом Харрингтон. Какие личные гвардия землевладельца надевала по торжественному случаю? Капитан не сомневался, Капрал давал понять, что для гвардии землевладельца леди Харрингтон лишь временно отсутствует на борту, а по возвращении увидит, что ее вассалы исполняют свой долг и будут исполнять, сколько бы ни пришлось им ждать. Саймон Маттингли намеревался нести караул, охраняя покои землевладельца, словно его верность могла стать гарантией ее возвращения. По приближении капитана Капрал вытянулся по стойке смирно, «Чем могу служить, капитан?» — спросил он. «Капрал, я хотел бы поговорить со стюардом МакГиннесом». «Минуточку, сэр». Маттингли нажал кнопку вызова, и после необычно долгого ожидания Гринтри услышал глухой безжизненный голос, который едва узнал. «Да». «Мак, с вами хочет поговорить капитан Гринтри!» — спокойно сообщил Капрал. Воцарилась тишина, и после некоторого промедления люк плавно открылся. Маттингли, не проронив больше ни слова, отступил в сторону и пропустил Гринтри в каюту леди Харрингтон. Глаза, стоявшего внутри МакГиннесса, выглядели подозрительно припухшими. Но Томас Гринтри не собирался комментировать этот факт. В отличие от сохранявшего безупречную выправку Маттингли, Стюарт сутулился и впервые на памяти Гринтри выглядел на свой истинный биологический возраст. Руки его обвисли, словно бесполезные придатки. Морщины, порожденные горем и тревогой, избороздили измученное лицо, презрев все ухищрения пролонга. Капитан физически ощутил силу отчаяния, с которой этот несчастный человек пытался уцепиться хотя бы за зыбкий призрак надежды. «Доброе утро, сэр», — прохрипел МакГиннесс, сились вымучить приветливую улыбку. «Не угодно ли...» «Перекусить или выпить? Я уверен, коммодор предложила бы». Он закашлялся и осёкся, а Гринтри ощутил острый укол вины, ибо понял, что именно выражение его лица не позволило маку договорить. Это явствовало из того, как съёжился Стюарт, готовясь принять жестокий удар. Однако никакого способа пощадить его Гринтри не находил. Наибольшее милосердие виделось ему в том, чтобы быть кратким и не длить муку ожидания. Сделав резкий вдох, он сказал, «Адмирал Сорбан распорядил считать принца Адриана пропавшим без вести». МакГиннес побледнел, и Гринтри торопливо положил руку на его плечо. «Простите меня, Мак», — сказал он как можно мягче. «На данный момент леди Харрингтон безвестно отсутствует». И пока сами хивиниты или наблюдатели от Лиги не сообщат о её гибели, у нас остаётся надежда. Я уносёкся и сжал плечо старого стюарда. Я просто хотел, чтобы вы узнали это от меня, а не собирали слухи. — Спасибо, сэр, — прошептал МакГиннес, обводя страдальческим взглядом пустую каюту. — Не похоже, чтобы... Он сбился, стиснул зубы и, отвернувшись, странным, словно лишённым дыханием, голосом произнёс. «Простите, я... мне тут... нужно кое-чем заняться». Высвободив плечо, Стюарт торопливо удалился в спальню леди Харрингтон. Несколько секунд Гринтри молча смотрел на закрывшийся за ним люк, а потом вздохнул и направился к выходу. «Увы...» Ему выпала участь черного вестника, вынужденного рассказывать людям леди Харрингтон то, чего никто из них не хотел слышать. А тем временем Джеймс МакГиннес, уединившись в спальне Хонор, сидел в кресле, уставившись на застекленный шкафчик с реликвиями, вложенным в усыпанные драгоценными камнями ножны мечом Харрингтон, ключом землевладельца и звездой Грейсона. Он сидел, не шевелясь, не произнося ни звука, но по его щекам струились слезы. Со вздохом подняв голову от книги, которую она уже битый час сделала вид, будто читает, Хонор устало протёрла глаза, спустила ноги с узкой койки, вышла в центр тесной каюты, которую делила с Марсией МакГинли, Джеральдиной Мэткалф и Сарой Дюшен, и приступила к упражнениям на растяжку. МакГинли оторвалась от шахматной задачи и подняла бровь, взглянула на Дюшен. Астрогатор, понимающе кивнула, и обе женщины присоединились к Хонор. Та посторонилась, и они закружили на тесном пятачке свободного пространства в неком подобии танца. Меткалф, для которой пространства не хватило, наблюдала за ними с койки. А немец, решив, что негоже таким славным коленем пропадать впустую, перебрался с изножия кровати Хонор к ней на ноги. и перевернулся на спинку, предлагая погладить пушистый животик. Присматривая за остальными краешком глаза, Хонер выполняла упражнения и очень сожалела о нехватке свободного пространства. Чтобы проделать кота по-настоящему, место было маловато даже для нее одной, а вздумай она все же заняться этим в компании, то могла бы ненароком нанести кому-нибудь увечье. однако теснота имела определенные преимущества строго говоря военнопленных следовало содержать в одиночных каютах в изоляции друг от друга и на более крупном корабле ей пришлось бы обходиться без компании. Но графтилии был всего лишь линейным крейсером и турвиль передав через богдановича свои глубочайшие извинения поселил хоннар в спальной каюте предназначавшиеся для размещения шестерых младших офицеров. Леди Харрингтон делила каюту с МакГинли, Мэткалф и Дюшен, являвшимися при всей весьма существенной разнице в чине между ними и Хонор, старшими по званию среди пленных женщин. На первых порах Мэткалф и Дюшен чувствовали себя неловко, испытывая нечто вроде вины из-за того, что стесняют Комодора, лишая ее подобающего сану комфорта. Хонор старалась сгладить эти шероховатости, в чем ей очень помогла МакГинли. Ни Меткалф, ни Дюшен прежде с харрингтон не служили. Они видели ее лишь во время кратких визитов на борт принца Адриана. Маккинли, командир оперативной части штаба Хонор, стала своего рода связующим звеном между коммодором и другими пленницами. Имея такое же звание, как и у них, она, с другой стороны, являлась вторым по должности членом штаба Харингтон, находилась с ней в давних и тесных рабочих отношениях, и стала неплохим посредником. Разумеется, даже самые налаженные отношения не отменяли воинской субординации. По отношению к остальным, Хонор являлась не только старшей по званию, но и их командиром. О понебратстве не могло быть и речи, однако отношения между пленницами установились доверительные что радовало. Не имея контакта с остальными пленными и не зная, что происходит с людьми, за которых она по-прежнему чувствовала себя в ответе, Хонор, чтобы противостоять гнетущему страху перед будущим, нуждалась в хоть каком-то ощущении стабильности. А вот немец выглядел ничуть не обеспокоенным, хотя, конечно, внешность могла быть обманчивой. Он понимал, что оказался в ловушке, и от Хонора этого понимания скрыть не мог. Однако легко дурачил своим добродушным оптимизмом всех, с кем не имел эмоциональной связи. Кот постоянно ластился ко всем трём младшим офицерам, без конца веселил их своими выходками, и Хонор, возможно, ощутила бы ревность, не зная на что немец сознательно проводит с пленницами нечто вроде сеансов психологической разгрузки, и что преодоление первоначального дискомфорта во многом является его заслугой. Мало того, коту удалось очаровать не только пленниц. Шеннон Форейкер наведывалась к Хонору Нимитсу с такой регулярностью, что Харрингтон начала опасаться за ее судьбу. Офицер народного флота, водивший тесное знакомство с Монти, запросто мог угодить под подозрение, и Хонор даже чувствовала себя чуточку виноватой из-за того, что так и не остерегла Форейкер. Однако посещение гражданки командора радовали пленницу. И она оправдывалась тем, что Форейкер посещала ее с разрешения и даже по распоряжению адмирала Турвиля. Конечно, если контр-адмирал хотел быть уверенным в том, что с пленными обращаются как следует, Форейкер была подходящей кандидатурой. Однако Хонор подозревала, что у Турвиля имелись и другие мотивы. Несмотря на продвижение по службе, Форейкер не слишком изменилась с тех пор, как Харрингтон встречалась с ней на селезии. и явно хотела отплатить за проявленное к ней на борту королевского корабля равнодушие. Однако, если на флотилиях большинство держав, естественная благодарность была бы встречена с пониманием, в Народной Республике дело обстояло иначе. Харрингтон подозревала, что Турвиль специально назначил Форейкер ответственный за содержание пленных, дабы ее повышенный интерес к врагам всегда можно было оправдать служебным рвением проявленном при исполнении приказа. Сама Фарайкер, скорее всего, даже не догадывалась о хитрости своего командира, ибо при всем блестящем даровании отличалась удивительной, придававшей ей особое очарование наивностью. Отнюдь не будучи глупой или недалекой, она просто не замечала того, как пронизывает идеология все аспекты жизни народного флота. и была напрочь лишена той инстинктивной осторожности, которая позволяла многим ее коллегам огибать окружавшие их минные поля. При мысли о том, что может статься с Фарейкер, если вышестоящие сочтут, что более не нуждаются в ее талантах, Хонор пробирала холодом. На первый взгляд было странно беспокоиться о судьбе неприятельского офицера, чья одаренность доставила немало хлопот королевскому флоту. Однако Хонор трудно было соглашаться с этим, в то время как Фрейкер заботилась о полноценном питании пленников, играла в шахматы с МакГинли, угощала сельдереем немеца и даже распорядилась доставить Мэтклф, ее принадлежности для рисования, оставшиеся на принце Адриане. Форейкер, похоже, совершенно не осознавала какую-либо опасность для себя лично, но она прекрасно понимала, что тревожит Хонор. и предпринимала в связи с этим определенные усилия. Она не только приводила других хевенитов и знакомила их с нимецом, но и под предлогом необходимости прогуливать зверюшку брала кота с собой на палубы. Это позволяло команде графа Тилли проникнуться очарованием нимца и убедиться в том, что он совершенно безобиден. Хонор была благодарна ей за это, хотя и подозревала, что Турвиль насчет безобидности древесных котов иллюзий не питает. Гражданин контр-адмирал взял за обыкновение приглашать на обед ее, маккеуна и полковника Ла Фалле, как трех самых высокопоставленных пленных. Леди Харрингтон, несмотря на то, что обеды не лучшим образом сказывались на Ла Фалле, ценила эти встречи, на одной из которых гражданин контр-адмирал случайно проговорился о том, что разведка народного флота собрала на хонор изрядное досье. Поначалу это известие ее несколько удивило, хотя, по здравым размышлениям, ничего удивительного в нем не было. Она и сама не раз знакомилась с досье на тех офицеров Народного флота, которых мантикорская разведка находила заслуживающими внимания. Хонер просто не думала, что Народный флот может точно так же заинтересоваться ею. Однако хивениты, похоже, основательно изучили ее биографию, в том числе и все относящиеся к ее действиям на Грейсоне. По некоторым ремаркам Турвиля, Хонор поняла, что их достоянием стали и кровавые кадры из архивов службы безопасности, включавшие историю о том, как она и немец сорвали попытку покушения на семью Бенджамина IX. У всякого, увидевшего эту пленку, не оставалось ни малейших сомнений в том, что древесные коты смертельно опасны. Однако сам Турвиль держался в присутствии немца без опаски, но хоннар не могла быть уверена в том что другие высокопоставленные лица после ознакомления с записью будут относиться к коту также с этой точки зрения существование досье таило в себе угрозу разлуки с немем на месте хивенитов она и сама не разрешила бы никому из пленных оставить при себе домашнего любимца способного убивать людей ничего удивительного что новая угроза усугубила ее и без того угнетенное состояние Привыкшая самостоятельно справляться со всеми затруднениями, она пришла к мучительному осознанию того, что идеи и принципы в норме, являвшиеся опорой и внутренним стержнем личности, в определенных обстоятельствах могут обратиться против нее. Сам отданный ею приказ о сдаче в плен обратил чувство долгой ответственности перед королевой и флотом в источник вины, а не силы. Другой причиной дискомфорта служило осознание невозможности исполнить долг командира по отношению к подчиненным. Разумеется, она старалась выступать как их представитель перед хивенитами, но отдавала себе отчет в том, что сносные условия содержания и хорошее отношение к ее людям объяснялись прежде всего порядочностью Турвиля и Форейкер. Было совершенно очевидно, что как только Турвиля сменит другой начальник, она никого и никак защитить не сможет. Но самым тяжким испытанием оборачивалась ее связь с немецом. То, что на протяжении более чем сорока лет было для нее важнейшей жизненной опорой, средоточием верности и любви, к которым она могла прибегнуть даже в самые тяжелые минуты, теперь обернулась страшной угрозой. Немеца могли забрать у нее и даже убить, по прихоти любого головореза из Бюро госбезопасности или даже простого охранника лагеря для военнопленных. Сознание полного бессилия перед этой жуткой угрозой буквально разрушало ее личность. Если ей и удавалось скрывать свое отчаяние от подчиненных, то избавиться от него было невозможно. Ужас разъедал ее словно ржа, отравлял как яд. Она подозревала, что Маккеон, Лафалей и, возможно, МакГинли догадываются об этом ненавистном, обессиливающем страхе, но искренне надеялась, что остальные – «Ни о чём не подозревают. Людям хватает своих проблем, своих страхов, своих поводов для переживаний. Она не должна обнаруживать слабость перед теми, кто имеет право ожидать от неё помощи и поддержки». Но послышался мелодичный звонок, и Хонор подняла голову, радуясь тому, что кто-то прервал её движение по всё усложняющейся спирали самоосуждения. Люк плавно открылся, и в проёме появилась Шеннон Форейкер. Хонор собралась было приветственно улыбнуться, но что-то в выражении лица пришедшее заставило ее насторожиться. Видимо, то же самое ощутили и Макгинли Дюшен. Она спиной почувствовала, что они замерли, прервав упражнение. «Чем обязана гражданка-командор?» Осведомилась Хонор, уже в который раз подивившись тому, что внутренние терзания никак не отразились на спокойном звучании ее голоса. «Гражданин адмирал Турвиль приказал засвидетельствовать вам свое почтение, и сообщить, что нами получены новые приказы». Голос Форейкер показался Хонор совершенно неестественным. Даже слова прозвучали словно чужие, как будто пришедшая читала по бумажке. «Впрочем, — сообразила Хонор, — она ведь говорит не от своего лица, а от лица контрадмирала адмирала Турвилля. С Барната вернулось наше курьерское судно», — продолжила она. «Депеши гражданина контрадмирала адмирала Турвилля предназначались командующему системой гражданину-адмиралу Тейсману. Однако в настоящее время в системе находится член Комитета общественного спасения гражданка Ренсом, и ее, разумеется, ознакомили с донесениями. При упоминании имени Тейсмана, флотоводца, с которым она встречалась в бою и которого знала как отважного и честного человека, в сердце Хонор всколыхнулась надежда, растаявшая без следа, стоило ей услышать зловещее имя Кардели Ренсом. Однако Харрингтон сумела не выдать свой страх и заставила себя спокойно посмотреть Форейкер прямо в глаза. «Большая часть пленных из числа рядовых, старшин и младших офицеров», продолжила та после короткой паузы, «будет припровождена в Тарагон, где находится подведомственный ведомственной лагерь для военнопленных. Вы лично со старшими офицерами и некоторыми из старшин останетесь на борту графа Тилли и будете доставлены на Барнетт. Гражданка Командер снова выдержала паузу, словно ей очень не хотелось завершать общение. Однако избежать этого было невозможно, и она безжизненным тоном произнесла. «Гражданка Ренсом возложила на гражданина Адмирала Турвиля личную ответственность за доставку вас на Барнетт Комодор. Судя по всему, она хочет до определения вашей участи побеседовать с вами лично». «Понятно. Сопрано Хонор не дрогнула. Ей казалось, будто она видит и слышит себя со стороны. Она достаточно знала о комитете и о самой Кордели Ренсом, чтобы понять, какого рода беседа и что за участь ее ждут. Странно, но в этот миг она испытывала чувство, похожее на облегчение. Во всяком случае, с муками неопределенности и несбыточных надежд покончено. Немец, спрыгнув с колен Меткалов, подбежал к ней, и она подхватила его с палубы, прижав к себе так сильно, что впору было удивиться, что он не запищал от боли. Мир вокруг замер. Несколько мгновений она ощущала лишь пушистое тело кота и видела лишь глаза фурейкер похоже, вполне разделявшие предположения Хонор о том, что ждет ее в будущем. И тут неожиданно она со всей отчетливостью осознала, что даже сейчас не вправе уклониться от своего долга. Долга перед королевой, которую не могла опозорить, выказав слабость. «Долго перед людьми, которые, может быть, сейчас нуждались в ней больше, чем когда-либо. И, наконец, долго перед самой собой, предписывавшего ей собрать остатки истощённых и подорванных сил и встретить неизбежное, хотя бы внешне сохраняя достоинство. Спасибо, Шеннон, и передайте мою благодарность за информацию гражданину адмиралу Турвилю», невозмутимо сказала дама Хонор Харрингтон и улыбнулась.